Потоп разразился в Чёрном море. Археологические находки последнего десятилетия доказывают: и был день, и разверзлись хляби небесные, и начался всемирный потоп. Воды Средиземного моря затопили перешеек, разделявший его с Чёрным морем. Огромный вал воды уж стремился на восток. Ведь уровень Чёрного моря в ту пору кropного пресноводного озера был на 120 м ниже нынешнего. Для людей, населявших его побережье, это событие стало величайшей катастрофой, о которой их потомки, расселившиеся от Карпат и Германии до Палестины, помнили на протяжении нескольких тысяч лет. Это событие породило большинство мифов аппатопия. Так ли это? Какова историческая подоплёка тех событий? Впоро последнего оледенения, оно завершилось около 12.000 лет назад, в лёд превратилось огромное количество воды. По окончании ледникового периода средняя температура в северном полушарии постепенно повысилась на 4-7° по Цельсию. Из-за таяния громадных ледников, сковывавших Север Евразии и Америки, уровень воды в мировом океане заметно возрос. Тогда же Средиземное море соединилось с Мраморным в районе Дарданел. Однако вода в нём продолжала пребывать. Ещё в середине 90-х годов прошлого века американские геологи Уолтер Питтман и Уильям Райн Предполагали, что история библейского потопа разворачивалась на берегах Чёрного моря. Именно здесь, по окончании ледникового периода, огромные территории, занимаемые плодородной низменностью, скрылись под водой после резкого повышения уровня Чёрного моря. Последние объясняли следующим: узкий сухопутный перешеек в районе современного пролива Босфор отделял тогда Чёрное море от Средиземного. Со временем под напором прибывавшей воды эта естественная дамба не выдержала и прорвалась. Пикмин и Раин так описывали это событие. Каждый день сквозь этот пролом обрушивалось около 42.000 кубических километров воды. Здесь, на Босфоре, вода бурлила и не звергалась на протяжении не менее 300 дней. Всего по оценке учёных Площадь, занимаемая Чёрным морем, увеличилась за тот катастрофический год на 155.000 квадратных километров. Датировать это событие помогла резкая смена черноморской фауны, которая произошла около 8.000 лет назад. Ещё в 93 году прошлого века российское научно-исследовательское судно Акванафт обнаружило у южного берега Крыма В отложениях грунта на глубине более 100 м корни наземных растений, а также останки пресноводных моллюсков. Эти находки, как и некоторые другие, сделанные ранее советскими учёными, убеждали, что в ледниковый период Чёрное море было озером, лежавшим в огромной впадине. После таяния ледников сюда притекли воды Средиземного моря. Вместе с этими солёными водами в Чёрном море устремляются многочисленные морские моллюски. Итак, основная идея Питтмена и Райена не вызвала возражений у коллег. Весь вопрос в деталях. Насколько быстро изливалась вода? Произошла ли подлинная катастрофа и всего за несколько месяцев в Чёрном море затопила огромную территорию? или море наступало десятилетиями, постепенно сгоняя людей с насиженных мест, а места и впрямь были обжиты. В 99-м-2000-м годах археолог из США Роберт Баллард, обследовав с помощью подводных аппаратов участки дна близ южного побережья Черного моря, убедился, что там На 100-метровой глубине некогда жили люди. Во время своей первой экспедиции Баллорд, используя метод гидролокации, обнаружил на дне моря древние дельты рек, долины и холмы. Все эти территории могли быть областью расселения земледельцев неолита. По примеру российских коллег Он собрал и осмотрел раковины, которые чётко делились на две группы. "Стало ясно", отметил Баллард, что при смене одного типа фауны, озёрной, другим типом, морской фауны, произошла катастрофа. Это было невероятное по своей мощи наводнение. В сентябре 2000 года внимание Балларда и его коллег привлекла затопленная долина Близ турецкого города Синоп. Вот выдержки из дневника, которые вели участники экспедиции. 4 сентября. В час 50 ночи мы спустили под воду аппарат Аргус. На глубине мы замечаем схематичные очертания какого-то объекта. Его очень трудно различить среди чёрного ила, лежащего на дне моря. Пока мы не хотим ничего предпринимать. 6 сентября. В 3:55 утра на экране гидролокатора видны уже более 30 возможных объектов поиска. Они лежат на краю обширной подводной равнины, напоминающей древнюю речную долину. Балорд говорит, что, может быть, всё это просто мусор, но это очень систематично уложенный мусор. 9 сентября. Сегодня рано утром мы спустили под воду аппарат маленький Геркулес. Он тщательно обследует участки дна, на которые мы обратили внимание ещё 4 сентября при работе с гидролокатором. В 11:52 подводный аппарат обнаружил в 20 км от Синопа глиняный вал и прямоугольник, выложенный из камней и прикрытый сверху ветками и жердями. Остатки хижины каменного века. Древесина хорошо сохранилась, потому что на такой глубине Чёрное море очень бедно кислородом. Глиняный вал возник, поскольку черепица, покрывавшая дом, со временем размокла, превратившись в бесформенную гряду. В дальнейшем удалось разглядеть лежащие на дне моря осколки керамики, полированные камни с округлыми отверстиями. а также каменные орудия труда, напоминающие молотки и зубила. Пробы грунта, в них обнаружились, кстати, следы древесных углей, то есть остатки костра, когда-то разведённого перед домом. Подтвердили, что речь идёт о жилом строении, затопленном в эпоху неолита. Как отметил Родерд Баллер по окончании экспедиции, любой миф, в том числе и легенда о потопе, стоит в своей основе подлинное зерно. В 2004 году океанограф из Бернского университета Марк Зидель, основываясь на гипотезе Питтмина и Райна, смоделировал прорыв Босфорской плотины на компьютере. В его модели каждые сутки сквозь образовавшуюся брешь устремлялось более 5 кубических километров воды. Вместо трехсот дней потоп длился почти тридцать три года, пока Черное море не достигло своего нынешнего уровня. Кстати, в этой модели на дне Черного моря, близ того участка, где была прорвана плотина, поток воды должен был прорвать желоб, грабан. Вскоре после публикации этой работы Уильям Райан вместе с коллегами Отправился на поиски жёлоба, и тот был найден именно в том месте, где предсказывала модель. Так раен блестяще и, может быть, окончательно подтвердим свою гипотезу. Позднее британский геолог Крис Турней и его коллега Хайди Браун из Австралии, используя метод радиоуглеродного анализа, определили точную дату давней катастрофы. Она произошла 8230-8350 лет назад. Турне и Браун также проанализировали, чем обернулся потоп для людей, населявших тогда побережье Черного моря. По их подсчетам, на затопленной территории, они оценивают ее площадь в 73 тысячи квадратных километров, проживало не более 145 тысяч человек. Всем им пришлось спасаться от разлившегося моря. Следы этого великого переселения обнаруживаются в центральной части Европы, населённой в ту пору лишь охотниками и собирателями. Около 8200 лет назад здесь начинает распространяться земледелие и животноводство. Ной таков вывод геологов. Был наверняка одни из тех крестьян, которым пришлось бежать от прибывавшей воды. Конечно, это лишь гипотеза, но по мере того, как археологи изучают следы этой катастрофы, библейская легенда становится реальным историческим фактом.